Дом палача Мантлинг снова разразился громким смехом. На Терлейна он смотрел так, будто гостю предстояло стать объектом некоего эксперимента. Терлейн чувствовал, что его изучают, и ему это сильно не нравилось. Если бы не сэр Джордж, он решил бы, что его занесло в сумасшедший дом. «Понятно». — сказал он, сделав над собой усилие. «Итак, это все-таки еще один клуб самоубийц?» Выражение лица Мантлинга смягчилось, зубы блеснули в одобрительной ухмылке. Тяжело отдуваясь, он опустился на стул. «Хорошо, мне это нравится. Должен опять извиниться уж такие манеры». «Нет». «Это не еще один клуб самоубийц, это дурачество, так я вам скажу, шутовство. Но мне по вкусу, а теперь к делу». «Да уж пора бы», — проворчал сэр Джордж. «Послушайте, подождите», — резко оборвал его мантлинг. «Я сам расскажу». Мой брат Гай занимается историей нашей семьи и знает все в деталях. Может рассказать парочку жутковатых историй. Но глава семьи ⁇ я. И бал открывать мне. Этот дом шесть поколений назад в 1751 году построил прапрадед моего отца. Еще до того, как мы получили титул и кое-какие деньги, которые можно назвать деньгами. Сюжет сегодняшней игры — комната в этом доме, так, которая ведет коридор от столовой. Комната, дверь в которую заперта и запечатана шестидюймовыми шурупами с 1876 года. Это год смерти моего деда. С тех пор туда никто не входил. Никто и не хотел, и никто бы не вошел, если бы не одно обстоятельство. «Комната синей бороды?» «Да, лично я всегда хотел попробовать. Даже пообещал себе, когда был ребенком. Алан, мальчик мой, сказал я себе». «Когда старик отдаст Богу душу, и ты унаследуешь все это, войди в эту комнату и позаботься о том, чтобы не умереть там за два часа!» Но старик и это предвидел. Мантлин кивнул и, одобрительно хмыкнув, хлопнул ладонью по столу. «Чертовски ловко!» Внес в завещание одно условие. «Да!» Придерживался консервативных взглядов, уважал право первородства. Так вот, я получу все при условии, что никто не войдет в комнату, пока дом не будет снесен. А, разумеется, я сам себе не враг, да? Поэтому до сих пор и не трогал. Но что ж случилось? Старый Мэйфер уходит, и оно может быть к лучшему. Они сейчас скупают все хорошие участки, чтобы застроить их многоквартирными домами и кинотеатрами. Вы заметили? Для меня это место — белый слон. Оно никому не нравится, кроме Изабели Гая. И я плачу такой налог на землю, что мог бы на эти деньги купить остров где-нибудь на пересечении торговых путей». «Крест Билдинг Девелопмент» предложили мне кругленькую сумму. Двадцать тысяч за один только участок, и я взял. Сносить начнут через неделю, так что я могу открыть комнату синей бороды. Он склонился над столом, ухватился за оба края, как будто хотел сдвинуть его вперед, и пристально посмотрел на Торлейна. — А теперь я спрошу вас кое о чем. — Вы слышали о моем отце? — Как думаете, старик Мантлинг с его девизом «Покупаю лучшее» был суеверным? — Я не знал его лично. — Тогда я вам скажу. Мантлинг весело хохотнул. — Не был. — Да, Джордж. Он бросил короткий взгляд на баронета, и тот кивнул. Человека более здравомыслящего я, пожалуй, и не знал, но в эту историю он верил. А что же мой дед? Он заложил основы богатства нашей семьи, выжав кровь из половины трущоб Манчестера во время, как вы ее там называете, промышленной революции. Так вот, он не только верил, но и сам умер в этой комнате». Вот почему мой отец ее запечатал. Я говорю это, чтобы вы поняли. Никакой речи ни о проклятии, ни о каком злом духе и быть не может. В той комнате нет никакого зла. Но в ней была и, возможно, есть смерть. Еще стаканчик хереса? В наступившей долгой паузе, передвигаясь поближе к графину, Торлейн переглянулся с сэром Джорджем. В тишине слышалось тяжелое дыхание Мантлинга. Какого рода смерть? Тихо спросил Торлейн. Мантлинг фыркнул. От яда, друг мой. В этом сомнения нет. Один костоправ уверял, что от страха, но это полная чушь. Яд, может, в мебели или еще где-то. Он говорил с напором, будто старался убедить себя, и так настойчиво предлагал выпить, словно размахивал кнутом. «Никакой охоты за призраками. Вопрос чисто научный. Яд, как в тех перснях, которые можно увидеть в итальянских музеях, сами знаете». Человек надевает его на палец, пожимает себе руку, шип прокалывает кожу, он изобразил соответствующий жест. «Да, но, насколько я понимаю...» — начал Терлейн. «Большая часть истории об отравлениях эпохи Ренессанса не более чем выдумка или преувеличение. Да, Анелло де ла Морта, о которых вы говорите, существуют. Я сам видел несколько таких перстней в музее во Флоренции, но это не выдумки!» — вмешался сэр Джордж. «Ты не преувеличение!» Просто в наше время принято так говорить, не имея тому никаких доказательств или, напротив, вопреки доказательствам. Современные историки признают злодейство лишь за теми, кто прежде был на хорошем счету, а благородством наделяют только тех, кто раньше объявлялся злодеем. Иного научного знания, кроме того, что рождают наши собственные грязные машины, они и допускать не желают. Помню, один такой умник торжественно заявлял, что Борджия, например, использовали только белый мышьяк и только в малых дозах. Но пойдите и посмотрите на те экспонаты, которые реально существуют. Если они знали и применяли только белый мышьяк, то как же тогда работали перстни? Мышьяк не действует через кровь, Укол перстнем или шипом шкатулки не более опасен, чем Гран Соли. К тому же Анелла де ла Морта существовали задолго до Венеции. Из истории известно, что таким способом убил себя Ганнибал, и Демосфен тоже. Так что же тогда? сердито спросил Мантлинг. Сэр Джордж потер свой упрямый лоб. «Я не ставлю под сомнение возможность существования сильного яда, действующего через систему кровообращения. Я лишь констатирую, что в той комнате его быть не могло. Вы сами говорили, что ваш отец... Я к этому подойду!» Прервал его мантлинг, которому определенно нравилось быть в центре внимания. «Если только вы позволите мне продолжить...» А теперь давайте посмотрим на всю историю с практической точки зрения. Этот дом, как я уже говорил, построил в 1751 году мой уважаемый предок Чарльз Брикскем. Примерно сорок с чем-то лет никаких проблем с той комнатой не было. Говорят, старик использовал ее как кабинет. Так и есть! В 1793 году его сын Чарльз вернулся из Франции с женой-француженкой. Следом пришел фургон со всякой модной мебелью. Пологи для кроватей, всякие позолоченные резные фентифлюшки, шкафы, зеркала, чего там только не было. Ту комнату отдали ей. Но умер в ней он, первым из всех. Нашли утром с почерневшим лицом. «По-моему, это было в 1803 третьем. «Извините, что перебиваю», — внимательно вглядываясь в его лицо, сказал Тарлейн. «Комната была спальней?» Он так и не понял, почему в этой части своего рассказа Мантлинг заговорил невнятно и сбивчиво, Почему его лицо вдруг отяжелело и исказилось Веснушки на нем проступили отчетливее, а дыхание затруднилось. «Спальней!» — ответил Мантлинг с видимым усилием и, словно отгоняя какую-то мысль, овладевая собой. «Там был большой стол и несколько стульев». Он бросил на гостя быстрый взгляд. «Но комната использовалась как спальня, да!» «Ха! А почему вы спрашиваете?» «Его жена пострадала?» «Нет!» Она умерла годом раньше, от какой-то болезни, не от яда. Потом было еще три смерти. У второго Чарльза, того что умер, было двое детей, мальчик и девочка. Девочка умерла в той комнате накануне свадьбы. Ей было лет 18-20. Вот тогда и родилась легенда. «Минуточку», — подал голос сэр Джордж. «В промежутке между двумя смертями комнатой пользовались?» «Нет, по какой-то прихоти, чудачеству, не знаю», «спросите Гая». Она была первой, кто спал там после смерти ее отца, горничная или кто-то еще, вошла в комнату меньше, чем через два часа после нее и обнаружила ее мертвой». Вот с той поры и пошли разговоры про проклятие и прочую чушь. Комнату заперли и не открывали, пока сюда не прибыл какой-то француз, деловой партнер моего деда. Он-то и настоял на том, чтобы переночевать в ней. Ха! Французик даже до кровати не добрался. На следующее утро его нашли мертвым перед камином. Дату я запомнил, потому что в тот год была франко-прусская война, 1870 -й. Через шесть лет испытать комнату решил мой дед, сказал, что у него есть теория. Но и он умер. Отец рассказывал, что они услышали его крики. Когда деда нашли, он уже был в конвульсиях и пытался что-то сказать, но так ничего и не сказал. Все это время Мантлинг расхаживал взад-вперед по комнате, но теперь остановился и резко повернулся. И вот теперь самая чертовщина. Моему отцу было тогда 20 лет. Как человек здравомыслящий, он сделал то, к чему призывали еще моего деда. Вызвать специалиста и проверить в комнате мебель все эти чудные французские штучки. да? Он связался с фирмой Равель и Ко, самой авторитетной в те времена. Старая компания мебелью занимается с незапамятных времен. Старик Равель сам приехал из Парижа с двумя помощниками-экспертами. Они буквально разобрали все на кусочки, искали скрытые ловушки или иголки, ничего не пропустили. Кое-что вынесли из комнаты и разрезали, но... «Ничего?» — поднял брови сэр Джордж. «Ничего!» Потом старик приглашал и строителей, и архитекторов, и... Кого только не приглашал! Скатали ковры, сняли люстру. Ничего такого, что могло бы убить даже муху. Но это ничего убило четырех здоровых человек, живых, крепких, как... «Как я?» Он расправил плечи и сердито-блеснул глазами. «Но должно же быть какое-то объяснение. Может быть, это все мистификация. Я сам так думаю. Какой-то розыгрыш или что-то в этом роде. Разрази меня гром, люди так не умирают. И мы все выясним сегодня». «Теперь вы понимаете, что я задумал?» Я собрал всех, кому это может быть интересно, и двоих посторонних. Мой младший брат Гай и тетушка. Джордж Анструзер, мой старый друг. Боб Карстерс, тоже мой старый друг, был со мной в джунглях. На таких людей можно положиться в любой ситуации. Твердая и верная рука, независимо от того, есть у него скорострельная винтовка или нет. Проверено. Есть еще молодой Равель, по техническим вопросам. Родственник того Равеля, который приезжал сюда когда-то. Хотя француз, но парень неплохой. Вот такая компания. Люди здравомыслящие, как... Как и я! Он нахмурил песочного цвета брови, выпятил полные губы и снова принялся расхаживать под раскрашенные в туземные цвета стеной. «Ну и, наконец, этот парень, Бендер!» «Кстати!» — рассеянно вставил сэр Джордж. «Кто такой Бендер?» «Что? Бендер? Ты его не знаешь? Такой мелкий, темнолицый, с мягкими, как у врача манерами, с дамами ладит?» Он ухмыльнулся. «Да ты вроде бы с ним знаком». «Знаком, да». «Но я имею в виду другое. Что тебе о нем известно?» Мантлинг остановился и огляделся. «Что мне о нем известно?» «Немного. Очередной протеже Изабель. Художник или что-то вроде того. Приехал откуда-то из провинции. А что?» «Ничего. Просто интересно. Продолжай. Излагай свой план». «Хорошо». И в довершении двое посторонних. Одного надлежало выбрать наугад. Я велел Шортеру ровно в восемь подойти к двери, остановить первого представительного прохожего и пригласить на обед. Мантлин кивнул Терлейну. Вас. Второго постороннего выбрали с расчетом и ему, разрази его гром, уже полагалось бы прийти. Я назову вам только его инициалы, этого будет достаточно. Слышали, АГМ?» Джордж вскинул голову. «Уж не сэр или Генри Мэри Вейла ты имеешь в виду? Из военного министерства? Того самого, того самого!» «Который вычислил убийцу в Белом монастыре?» «Большого медведя, ворчуна, лучшего игрока в покер, которого я когда-либо встречал!» Довольным тоном продолжил Мантлинг. «Я знал его по клубу Диагена. Он скоро будет. И если в этом деле что-то нечисто, он разберется». Эрлейн уже слышал это имя из двух источников. Первым был его друг Джон Гонт, отзывавшийся о Мэри Вейле почти с восхищением. Вторым его бывший студент по фамилии Беннет, высказывавшийся о нем в высшей степени одобрительно. «Когда он придет», — твердым голосом продолжал Мантлинг, — «мы вчетвером войдем в комнату, о которой я говорил. Отопрем дверь, вывернем шурупы, все осмотрим». Там наверняка беспорядок, еще бы! Столько лет оставалось под замком. Но это не важно. Потом мы все идем обедать. Я уже говорил, что эта комната находится в конце коридора, который идет от обеденного зала. После обеда мы все будем тянуть карты, чтобы определить того, кто проведет там два часа. Все, кроме троих. Двое посторонних не участвуют, и Изабель тоже. Сэр Джордж с угрюмым видом перешел к кожаному креслу и сел. «Послушай, насчет карт. Это твоя идея?» Недовольно спросил он. Мантлинг бросил на него резкий взгляд. «Здорово, да? Нет, идея не моя, жаль. Я хотел бы остаться в этой комнате, но старина Боб Карстерс предложил кое-что получше». «Послушай, дружище», — сказал он, — «а почему бы не дать шанс каждому, за исключением Джудит?» «Это моя младшая сестра», — пояснил Мантлинг. «Но почему за исключением Джудит? Ей уже тридцать один». Мантлинг повернулся к сэру Джорджу, и Терлейн почувствовал, что он едва сдерживается, чтобы не заорать. С чего бы это вдруг такая дьявольская въедливость, а? Почему, почему, почему? Только это от тебя и слышу. Мы сделаем так, как я считаю нужным. Джудит сейчас в городе, отправилась поужинать с Арнольдом, и когда вернется, все уже закончится». Он вдруг осекся, поймав себя на слове. И обеими руками потянул полы пиджака. «Так или иначе, один из нас войдет туда. Тот, кто вытащит старшую карту. Мы останемся в обеденном зале. Через каждые пятнадцать минут будем окликать его, проверять, все ли в порядке. А теперь давай закончим с твоими «Почему?». «Да», — сказал сэр Джордж. Однако же без них не обойтись. Не лишним будет спросить, почему кто-то пытался мошенничать с картами. Чепуха! Просто кто-то сбросил их со шкафа. Но сначала достал их из коробки. Нет-нет, мой друг, такое объяснение не пройдет. Кто-то определенно хотел подтасовать карты так, чтобы не он вытащил старшую. Мартлинг тяжело вздохнул. «Так ты думаешь, что есть опасность?» «Я бы выслушал мнение Гонта. Но не беспокойся!» Сэр Джордж с некоторым раздражением махнул рукой. «Отступать я не намерен. Кстати, у комнаты есть какое-то название?» «Название?» «В больших домах комнатам обычно дают какое-то название, чтобы отличить одно от другой». «Довольно путано объяснил Джордж. «Зная, как в доме называют комнату, становится ясно, с чем она ассоциируется, и можем ли мы получить ключи к пониманию того, что с ней не так?» «Ее называют вдовьей комнатой». «Ну, помогло?» «Будь я проклят, если знаю почему. Разве что из-за ее смертоносного воздействия». «Почему ты не говоришь правду?» Раздался вдруг тихий голос. «Ты же все прекрасно знаешь». Расстеленные в доме ковры приглушали шаги, так что кто угодно мог подойти сзади, и его никто не услышал бы. Мантлинг, очевидно, привык к этому, потому что даже не пошевелился и лишь заморгал покрасневшими веками. Но Терлейн вздрогнул от неожиданности. В дверном проеме стояла худощавая женщина с высоко поднятыми плечами. Определить ее возраст Терлейн затруднился бы, как, вероятно, и каждый, кто видел ее впервые. Ей можно было дать как на 10 лет больше ее нынешних 50, так и на 10 меньше. Тонкое вытянутое лицо не было, однако, ни худым, ни угловатым. Как и у Мантлинга, нос у нее был с высокой горбинкой но губы насмешливые. Волосы были коротко пострижены и отливали серебром. Тарлейн подумала, что ее можно было бы назвать красивой или, по крайней мере, привлекательной, если бы не одна деталь. Ей бы стоило закрыть глаза. Они были бледно-голубыми, такими блеклыми, что радужка сливалась с белком. И возникало неприятное ощущение, что на вас в упор смотрит слепой. Голос у нее был мелодичный, даже слишком мелодичный, как у радиоведущей. «Раз уж мы пригласили гостей...» — продолжила она и приветливо кивнула Терлейну. «Давай хотя бы будем с ними откровенны. Доктор Терлейн, не так ли?» Она подошла к нему и протянула руку. «Ваше имя назвал меня Шортер. Я Изабель Бриксгем». Покойный лорд Мантлинг был моим братом. Рада принять вас в моем... в нашем доме. Добрый вечер, сэр Джордж. Любезная хозяйка, — хохотнул Мантлинг, и его широкая грудь как будто стала еще шире. Ладно. Что вы хотите, Изабель? Пропустив вопрос мимо ушей, она обернулась. «Позвольте представить, мистер Бендер, наш очень хороший друг». Впоследствии, хотя, возможно, это была всего лишь задняя мысль, которая ничего не значила, Тарлейн всегда говорил, что именно тогда в первый раз увидел Бендера. Он явственно почувствовал ужас предстоящего и ощутил дыхание смерти. Объяснить этого он не мог». Во внешности самого Бендера не было ничего зловещего, ничего, что могло бы предвещать грядущую беду. Довольно бесцветный, он все же скорее располагал к себе, чем отталкивал. Невысокого роста, аккуратный, с редеющими волосами и серьезным спокойным лицом, в чертах которого угадывался острый ум. При этом в нем ощущалась нервозность, или даже не нервозность, какое то недовольство или давняя обида он определенно чувствовал себя не в своей тарелке, катал языком по щеке и вымученно улыбался руки его слегка дрожали. возможно на воображение терлейна подействовала едва заметная выпуклость пиджака в том месте, где был внутренний карман. он решил не оружие ли это, но потом заметил, что выпуклость слишком плоская. «Фляжка? Для смелости?» «Нет, для фляжки мала. Да и вообще, что за мысли?» «Мы с мистером Бендером знакомы», — сказал сэр Джордж, окинув его внимательным взглядом. «Вид у вас усталый. Много работы сегодня?» «Наверно». Голос у Бендера был приятный, но бесцветный невыразительный. Он пытался улыбнуться. «Знаете, работа бывает тяжелая, но мне нравится, и мисс Бриксгем меня поддерживает». «Да, поддерживает», — добродушно сказал сэр Джордж, хотя выражение его лица говорило о другом. «И все же не перетруждайтесь. Рассчитываете скоро представить?» «Очень скоро, как мы надеемся». — негромко сказала мисс Бриксгем. — Но давайте не будем об этом сейчас. В комнате повисло странное зловещее молчание, и только Мантлинг, похоже, ничего не заметил. Сунув руки в карманы, он продолжал нетерпеливо расхаживать, словно желая заполнить собой комнату. Остановившись возле одной из дубовых полок, он поправил бронзовую фигурку всадника. Взгляд его упал на два перекрещенных дротика с широкими наконечниками. Он уж было протянул к ним руку, но остановился при звуке мелодичного голоса мисс Бриксгем. «Я много раз просила тебя, Алан, не прикасаться к отравленному оружию». Она произнесла это таким спокойным и ровным тоном, будто продолжала предыдущее предложение. Я также предупредил слуг, чтобы они не делали этого. Мантлинг тут же обернулся с потемневшим от гнева лицом. «А я много раз просил вас не болтать чепухи», — проревел он и, передразнивая ее, тон продолжал. «Если вы отдали такое распоряжение, то я отдам другое, противоположное, и позвольте еще раз спросить». Что вам здесь нужно? Мой отец не допускал женщин в свой кабинет. Я тоже этого не позволяю. Вам ясно? Кроме того, хотя это к делу не относится, вам совершенно не о чем беспокоиться. Арнольд уже проверил все эти стрелы. Они не отравлены. — Стрелы, но не остальные твои безделушки, — холодно указала мисс Бриксгем. «Эти!» — он постучал костяшками пальцев по наконечнику дротика. «Пусть так. И раз уж ты спрашиваешь, что мне здесь нужно, я скажу. Первое. Почему ты сидишь с гостями здесь, а не в гостиной? Второе. Боюсь, мне придется настоять, как старшему и, возможно, более рассудительному члену семьи, на своем участии в этой дурацкой игре». Пока мисс Бриксгам говорила, у Терлейна возникло ощущение, что у нее как будто два лица. Одно, лишь частично, они видели, когда она поворачивалась к племяннику. Другое, с приятной улыбкой, когда смотрела на остальных. «Да, если ты настаиваешь на том, чтобы тянуть карты, я определенно должна в этом участвовать. И, кстати, Аллан...» «Почему ты не был откровенен?» «Откровенен?» «Почему ты не рассказал гостям всю историю? Например, о том, что ты знаешь, как называется эта комната. Почему?» Большое лицо мантлинга и покрасневшие веки как будто съежились. Тугие колечки волос блеснули в свете лампы. «Может быть, потому...» Медленно произнес он, что своими предками я горжусь не более, чем ныне живущими родственниками. Мисс Бриксгем повернулась к гостям. Приятная улыбка и мягкая поза странным образом контрастировали с бледными голубыми глазами, взгляд которых обратился к Терлейну, снова смутив профессора. «В таком случае, джентльмены...» — продолжала она. «Я скажу вам, что во времена регентства наш дом называли, полагаю в шутку, и с легкой руки самого принца-регента, домом палача». Что же касается вдовьей комнаты, то Алан сказал вам не все. Она поиграла нитью бу с изящным движением, намотав их на запястье. Поначалу комната называлась «Ля шамбар до ля То есть красная вдова или гильотина. Французские слова в ее исполнении прозвучали особенно мелодично, и она снова улыбнулась. эрлейн вздрогнул. Стук в дверь прозвучал особенно резко в наступившей тишине. Сэр Генри Мэривейл, ваша светлость, объявил Шортер.